К счастью, все необходимое в доме расположено на первом этаже, мне не придется ходить по лестнице по нескольку раз на дню. Просторная гостиная, примыкающая к ней кухня, спальня, рабочий кабинет и санузел. Минималистичный интерьер, светлые стены, добротная крепкая мебель в коричнево-синих тонах, телевизор, компьютер, холодильник, кондиционер, микроволновка. Всевозможные шкафы, комоды и полки для хранения вещей, даже подобрана небольшая книжная коллекция – Что еще нужно для счастья? На застекленной веранде оборудован мини-спортзал с несколькими тренажерами. Пока не знаю, как к этому относиться. Пожалуй, потом посмотрю, что там на втором. Заталкиваю чемодан спальни и выглядываю в окно, выходящее на соседний двор. Мистер Дарси все еще стоит на улице, но теперь в шляпе, цилиндре на голове. Не знаю, когда он успел за ней сходить, но и на том спасибо. Почему-то я за него волнуюсь, как бы он не простудился. Милый все-таки старичок. И «Не стыдно вам так задерживаться, миссис Дарси?» А вдруг чувствую вибрацию в кармане джинсов. Пришло сообщение. От кого это? Может, от мамы? «Приветствую вас в Четтервилле, мистер Грей. Завтра в 10 навещу вас и обсудим детали нашего сотрудничества. А сегодня располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Высылаю вам ссылку на приложение Четтервилль. С помощью него вы сможете заказать еду, клининг, сделать покупки, вызвать такси и другие службы». Желаю комфортного отдыха. До завтра. Директор Янсон. Так и вот кто этот мистер Янсон? Директор заведения. Ну, отлично. Значит, сегодня я абсолютно свободен. Достаю из чемодана бутылочку рома и апельсинового сока, включаю плоскоэкранный телевизор на стене, плюхаюсь на мягкую двуспальную кровать, скачиваю приложение и заказываю пиццу. Оставить у двери. Теперь я готов как следует расслабиться перед первым рабочим днем. Когда раздается звонок в двери, я выхожу забрать доставку, мистер Дарси все еще во дворе. Предлагаю перекусить вместе, но он отказывается. Говорит, что жена приедет с минуты на минуту, и они будут пить чай с яблочным пирогом. Хм, а это считается оставлением в опасности. Как-то мне за него не по себе. Просыпаюсь от того, что в глаз бьет свет уличного фонаря. За окном уже темно, а я не задернул шторы. Сколько же я проспал. Голова раскалывается. Первым делом выглядываю в окно. Во дворе никого нет. Ну, слава богу. Нужно принять таблетку. Схожу на кухню за стаканом воды. Вернувшись, я подхожу к окну, чтобы задернуть шторы и выключить свет, замирая на секунду, любуясь, как легко в желтом свете фонаря возле высокой еле кружится снежинки. И на душе становится спокойнее. Я снова маленький мальчик, заворожённо разглядывающий новогоднюю елку, замиранием сердца, никуда не торопясь, боюсь спугнуть это радостное чувство предвкушения. По телевизору что-то бормочет Лукашин. На кухне мама суетится с приготовлением салатов и вот-вот позовет помогать чистить яйца и накрывать на стол. Взрослые праздники совсем другие. суетливые, шумные, молниеносные. Частенько с провалами в памяти. А последний? Был ли он вообще? Как я его пропустил? И я помню, что были бокалы, большой зал, декор, тосты, угощения, женщины. Но куда делось это тихое волшебство? А вдруг замечаю во дворе мистера Дарси какое-то мельтешение. Присматриваюсь. Маленький женский силуэт в огромном капюшоне робко подбирается к крыльцу, зажав что-то под мышкой, кажется, какую-то коробку. Вдруг в прихожей загорается свет, и силуэт бросается на утек в сторону моего дома, разом перемахивает через изгородь и останавливается у окна спиной ко мне. Я тихонько стучу костяшками пальцев по стеклу. Она подскакивает, разворачивается и с громким хлопком прижимает ладони к стеклу. Капюшон спадает с головы, обнажая злохмоченные розовые волосы. Она точно не может меня увидеть. В доме темно, я еще не включил свет, да и лица ее не могу разглядеть. Но ощущаю всем существом, что она смотрит прямо мне в глаза. Что еще за нечисть? Я отшатываюсь на несколько шагов. Разоволосое существо ныряет вниз под окно. Тру колоками глаза, собираясь мыслями, осторожно подхожу снова, выглядываю. Никого. Все. Больше не пью.